Глава 21. В трактире мало того, что отвратная вонь кислятина от пролитого пива и исторгнутой блевотины, так еще и прокурено все насквозь, и висит сизая взвесь табачного дыма. Представьте себе самую дешевую и грязную наливайку – Так вот она, в сравнении с этим гадюшником, уютное кафе. Дядьки Василяна на местного трактирщика нет, он бы разъяснил, как надо вести хозяйство. У него, конечно, тоже не эталон чистоты, но там я всегда спокойно ел и пил, а тут даже кружку в руки брать противно. В трактир я вошел один, а потому держался со смотрительностью. Публика тут разная, есть и совершенно безбашенная. Спину же мне прикрыть некому. Хруст с санями в квартале отсюда... Дымка и вовсе брать не стал. Приставил его к сестрице и велел присматривать за ней денно и нощно. Впрочем, причина не в этом, а в том, что полного доверия молочному брату у меня все же нет. Мало ли где взболтнет ненароком, чего не сказать о Климе. Этот в плане языка за зубами надежен, как скала, пусть и не по своей воле. А я собирался, немного много ни мало, пройтись по самому краю и поиграть в кошки-мышки с тайной канцелярией». «Опасная затея. Но и выхода иного я не видел. Признаться, в этом мире я для себя открыл много нового. Научился ценить семейные узы и за родных готов порвать любого. Вон за Лизу попер на шестирангового одаренного с парой пистолетов и в результате прибрал его голыми руками. А теперь еще выяснилось и то, что я, оказывается, умею плакать». Я был просто в шоке, когда обнаружил у себя на щеках слезы, и опять же из-за этой пигалицы. Я был уверен, что за день-другой ей полегчает. Ну правда, она мне казалась, пусть и не циничной, но вполне расчетливой. А оказалась ранимой и беззащитной. И ведь страдала не только она, но и Рощин, чтобы ему трижды опрокинуться. За прошедшую неделю разрыва эта сладкая парочка превратилась в тень самих себя». Лизу я наблюдал воочию, кляня себя последними словами и всячески стараясь ее расшевелить. А Вадиме мне в деталях поведал молочный брат, разузнавший все доподлинно у прислуги в пансионе. И оба не посещали занятия в университете. Несчастные влюбленные раскудрить их через коромысло, А я стал быть разлучник. Вот и решил исправлять то, что натворил. «Нет, я и сейчас считаю себя правым». Просто не ожидал, что оно вот так обернется. Представляю, до чего дошло бы через годик, когда они окончательно прикипели бы друг к дружке. И этот Пентюх мне еще какие-то там намеки кидал насчет того, что он может подлянку Лизе устроить. Ага. Вот интересно мне, какую именно. Он скорее в и в воду за ней, чем посмеет навредить. Да только я этого сразу не понял. К слову, пару дней назад встретился с Марией. Ее высочество приходило навестить за пропавшую подругу. И теперь мы реально разругались. Причем, признавая правоту Долгорукого, я в долгу не остался. Защитная реакция? Ага. А в чем она не права-то, когда сказала, что можно было этой парочке из-под капать ядом, предоставив им возможность расстаться самим? Мол, деликатней надо, тоньше. А я как зверь с мясом выдрал. Нет, она, конечно, права, но я-то так не умею». Мне кому в морду это запросто, а всякие закулисные игры и интриги – это уже без меня. Словом, решил я помочь сестрице. Но коль скоро она с милым своим расстаться никак не желает и страдает, а вместе они быть не могут, значит, нужно подтянуть ее дар на его уровень. Были у меня предположения, как этого добиться. Правда, я понятия не имел, насколько это может быть эффективным. Из записей покойного Седова следовало, что он сумел пробить барьер узоров, скормив покойному же Егорову желчь волколака и поместив его под выброс силы. «Я добился того, что запас энергии, собранный в кармане, не выбрасывается, а истекает потоком. Значит, если проглотить желчь и оказаться внутри конструкта, тогда поток устремится по многократно расширенным каналам, и эффект выйдет в разы большим». Но во всяком случае, в моем понимании, все именно так и должно происходить. Остается выяснить это на практике. И другого подопытного, кроме себя самого, я не видел. Не на Лизе же опыты проводить. И потом, случись несчастье, что, по моему мнению, до крайности маловероятно, я всего лишь вернусь в свой мир, вот и все. Сестра же погибнет, окончательно и бесповоротно. «Нет, мое отвращение никуда не делось. Разве только с течением времени я стал к этому относиться чуть проще? Уже не видел в этом столь уж великий грех. С одной стороны, я никогда не был белым и пушистым. С другой, с кем поведешься, от того и наберешься. А с третьей, если прижмет, я еще и не то сожру. А уж залезу, так и подавно». Оставалось раздобыть волкалака – И вот именно по этой причине я и заявился в этот гадюшник. Имелся у меня один кандидат на роль оборотня. Да и до полнолуния осталось всего ничего. В этот раз я решил ничего не изобретать, а использовать проверенную схему. «Терпень?» – подойдя к сидевшему в темном углу, спросил я. Звероватого вида мужик с всклокоченной кустистой бородкой, которая придавала этому персонажу особо злобный вид, ну или отвратный – Впрочем, таковым его нутро и было. На сегодняшний день один из первых душегубов Москвы, готовый прирезать за пару медиков. Дворян ясное дело обходит стороной, а вот Простецов режет без разбора. О том, чтобы припугнуть, оглушить и ограбить, даже не задумывается. Нож в бочину, так оно куда проще. Никто не трепыхается и никаких неожиданностей не случится. «Чего надо?» оторвавшись от солидного куска отварной говядины, спросил упырь. «Странное дело. Мясо довольно сложно испортить, и этот кусок, несмотря на то, что приготовлен наверняка каким-нибудь грязным чудом, пахнет вполне аппетитно. Однако в окружающей обстановке его запах мне показался вонью, и откровенно захотелось блевануть. Да еще и грязные жирные руки убийцы с солидным свинорезом производили то еще отталкивающее впечатление». И это несмотря на то, что я повидал всякого и понюхал разного. Ты сначала ответь, ты терпен или нет? А железо в брюхо. Я активировал телекинез из арсенала земельников и придвинул по столу к его руке кружку с пивом. Не думаю, что это хорошая идея, покачал я головой. Вот оно как. Благородный, значит. Хмыкнул он и взял кружку, сделав солидный глоток. «Мне оторвать твою башку, чтобы ты начал отвечать на вопросы, или ты все же ею начнешь думать?» «Я, терпень, я. Пади не знал бы, не подошел». Поставив кружку, вновь хмыкнул он. «Ни капли страха. В его глазах человеческая жизнь стоила настолько мало, что и свое он ценил ничуть не больше. Оно, конечно, сладко поспать, да вкусно поесть куда лучше, но если и в канаве сдохнуть, то трагедии в этом никакой». Все там будем. Никто мимо не проскочит. И рано или поздно конец один. А коль скоро так, то чего трястись, как осиновый лист? «Дело есть», — произнес я. «Я занят», — показав на деревянное блюдо с куском мяса, произнес он. «Сотни целковых». «Порешить, кого надо, Барчук. «Много разговоров. Жду тебя на улице. Не выйдешь, ухожу». «Я не боялся, что меня узнают или запомнят, потому как прежде чем заявиться сюда...» Поработал над своей внешностью, а голос изменил, подпустив хрипотцы. Да и одежку мне хруст прикупил у старьевщика соответствующую. В том, что этот душегуб пойдет за мной, я ничуть не сомневался. Сотни рублей на дороге не валяется, и он обязательно захочет их получить. Выйдя из трактира, я немного обождал, и вскоре за моей спиной хлопнула дверь, а на крыльце появился терпень. Поправил на ходу шапку и, запахнув полушубок, ловко подпоясался кушаком. Оружие вроде как не видать, но оно имеется. Как минимум его свинорез, который, скорее всего, за голенищем сапога. Глянув на него, я двинулся прочь от трактира. Тот хмыкнул и пошел следом. На улице было светло от наваленного кругом снега и входящей в силу луны, так что мое пассивное кошачье зрение даже не активировалось. Ну, разве только какая тень попадалась в поле видимости. И да, видел я достаточно далеко. Эдак шагов на шестьдесят. Завернув первый попавшийся переулок, терпень безопасности последовал за мной. То ли уверен в себе, до да нельзя. То ли ему просто плевать, а может и не впервой принимать заказ от благородных. Едва отдалились от поворота, как я не оборачиваясь атаковал его булавой. «Не сильно, так чтобы только вырубить, но ну, не драться же мне с ним в самом-то деле». Конечно, у него мог оказаться и панцирь, и тогда тихо не получилось бы, а то и вовсе пришлось бы валить наглухо. Но амулет оказался ему не по карману. Душегуба отбросила в сугроб, где он и замер без памяти. Я подошел к нему и, перевернув на живот, спустил до локтей полушубок. Потом извлек нож и взрезал на спине кафтан с рубахой. «Спина чистая, без узоров. То, что нужно». Наскоро обыскал, ожидаемо обнаружив за голенищем сапога свинорез. «Вот и все оружие. Небогато. Впрочем, для его занятия более чем достаточно». «Хруст, прием!» – произнес я в разговорник. «Самый обычный. Оно, конечно, мне удалось создать более удобный и компактный, но я еще не решил, как мне использовать эту новинку с максимальной пользой». «Делиться же с посторонними как-то не особо хотелось». «Здесь хруст, прием», — послышалось в ответ. «Ну а что такого?» «Обычный порядок радиообмена. Удобно». «Подъезжай, конец связи». Пока тот выполнял приказ, я быстренько связал пленника, заткнул ему рот кляпом и, взвалив на плечо, двинулся в сторону улицы. Едва подошел к перекрестку, как напротив остановились открытые сани». Посадил в них бесчувственное тело, укутав шкурой и пристроив голову у себя на плече. Со стороны подгулявшие друзья едут, то ли дальше догуливать, то ли домой. Достаточно быстро мы выехали за пределы столицы и добрались до села в предместьях города, на окраине которого я прикупил домик. Село это вольное, что в этих краях редкость, а потому и дом, и подворье с довольно обширным огородом удалось выкупить в собственность. Имеется здесь и большой сухой подпол с бревенчатыми стенами, что как нельзя лучше подходит под мои цели. Впоследствии я собираюсь тут устроить каретный двор, наладить производство и передать его во владение сестре. Желает в высшее общество? Пусть трудится. Там без сребреников жалуют немногим больше, чем без таланных. А сейчас у этого подворья иное предназначение». Мы затащили пленника в дом и, раздев, разложили на уже подготовленном для этого столе, накрепко зафиксировав, чтобы шелохнуться не мог. Первичный осмотр полностью подтвердился. Тело терпения оказалось девственно чистым. Я удовлетворенно кивнул, привел его в чувство и, не вынимая кляпа, приступил к делу. Процедура неприятная, и пока я наносил узор, пленник рычал, как раненый зверь. При активации узора короткий вскрик, ну или скорее мычание после чего он затих. «Развязывай», — велел я хрусту, опускаясь на лавку у стены. Боевой холоп, значившийся лакеем, сноровисто снял с лежащего на столе путы. Тот поднялся и посмотрел на меня спокойным преданным взглядом. «Вот и ладушки. Я, конечно, не судья, но выписать с такому ухарю билет в один конец считаю себя вправе». Отогнав сани обратно на каретный двор, Хруст вскоре вернулся верхом, ведя в поводу еще двух оседланных лошадей. «Нам осталось только закинуть переметные сумы, после чего мы незамедлительно отправились в дорогу. До ближайшего места силы порядка 250 верст, так что путь не близкий, а времени у нас не так, чтобы и много. Нужно успеть к полнолунию». Как и планировал, мы, не напрягаясь, уложились в два дня, достигнув кармана у постоялого двора в Смоленском княжестве недалеко от села Глуховка. Оно оказалось ближайшим, хотя и имело не столь уж удобное расположение из-за открытости местности, покрытой снегом. Видимость, как говорится, на миллион, но ты поди еще разбери издали, что там происходит. А близко я никого подпускать не собираюсь. К тому же дело к полуночи, а это даже не двадцатый век». Спать тут ложатся рано, если только не гулянье молодежи. Впрочем, веселиться они предпочитают в окрестностях сел, а не у черта на куличках. В этот раз я решил испытать новый способ нанесения конструкта. Спасибо занятиям по сущности сути одаренных и владению силой. Земельники, как уже говорилось, имели возможность накладывать плетение или уже готовые конструкты на камень без каких-либо приспособлений. «Я прикинул, что можно попробовать сделать это и на земле, или снегу. И, как всегда, единое информационное поле Земли мне в помощь. Но нет у меня иного объяснения тому, что даже особо не напрягая мозг, я практически походя нашел нужное мне решение. Поэтому я взял предварительно подготовленный конструкт и наложил на снег, четко вписав его в окружность кармана. «Терпень, разденься до нога и встань в центр. Только не задень эти линии». Несмотря на холод, тот без тени и сомнений выполнил мой приказ и, пройдя по глубокому снегу, встал в получившийся в центре шестиугольник. Боже, насколько же это оказалось проще, чем всякий раз вычерчивать плетение самостоятельно с помощью шпаги. И самое главное, практически мгновенно, в то время как прежде приходилось затрачивать на это порядка часа. Пора. Луна в зените. Я потянулся к силе в камне моего панциря, И, установив канал с конструктом, довольно быстро напитал плетение, отозвавшееся на это зеленоватым светом. Едва все плетения напитались силой, как конструкт на мгновение стал ярче, а затем свет пропал, как и не было. Вот оно значит как. А весь бриллиант в амулете практически пуст. Там оставались сущие крохи. Получается, что, будучи рядом с выбросом, восполнить силу не получится. Неприятное открытие. Впрочем, это тут же отошло на второй план, потому что терпень вдруг выгнулся дугой под влажный хруст костей и огласил окрестности диким то ли ревом, то ли воем. Ну что тут сказать? Узор повиновения не позволит ему причинить мне вред, но это не спасает от дикой боли трансформирующегося тела. А его сейчас в буквальном смысле этого слова ломало и корежило. «По живому, без анестезии». И эта пытка будет продолжаться в течение месяца дважды в сутки. От этой мысли мне стало как-то не по себе. Я, конечно, не кисельная барышня, и чего уж там мне самому доводилось истязать пленников до сумасшествия, но кто сказал, что мне это нравится? Просто иначе никак. Вот и тут по-другому не получится. Остается лишь помнить о том, что эта мразота отправила на тот свет ту его кучу народа. Помогло... Тиски, сдавившие было грудь, ослабли, хотя я все равно предпочел отвернуться, чтобы не наблюдать за страшной картиной. Наконец за спиной все стихло, затем послышался хруст снега, а моей руки коснулся влажный нос огромного зверюги в волчьем обличье. Ну, чисто преданный пес, настрадавшийся, израненный и просящий ласки хозяина». «Что, зверюга, натерпелся?» – вздохнул я и, положив ладонь на его лобастую голову, погладил. Оборотень вытянулся, прижав уши и подставляя голову, чтобы мне было удобней, тихонько проскулил. Я не стал жадничать. Не то чтобы проникся теплыми чувствами, просто стало интересно. Опять же, полная ассоциация с собакой, только очень большой. Даже огромный, размером с теленка. «Вот как такое возможно, если масса мышц и костей у терпения меньше раза в два, а то и в три?» «Давай по тропинке к хрусту и слушайся его», – подтолкнул я оборотня, и тот покорно потрусил в указанном направлении. Сам же активировал плетение, и снег вокруг меня вдруг задрожал, как на вибростоле, постепенно разрыхляясь, сглаживая линии конструкта и следы. Причем и утоптанную тропу в том числе». Пришлось восстанавливать ее, пройдясь несколько раз взад-вперед. Пока возился, услышал злобное рычание, жалкое блеяние овцы, а затем хруст перемалываемых костей. Я решил, что оборотню лучше питаться живой кровью. Поэтому мы на одной из остановок заранее озаботились дичью для него. «Ну не отпускать же его на подножный корм, это он такого шороху наведет, а мне потом спасая его от охотников. Не для них же стараюсь в самом-то деле». «А вот в том, что у меня получится откормить волколака, я не сомневался. Ведь делают же это как-то тайная канцелярия. Сомнительно, что они под это дело организовали заповедник там или заказник, держат на цепи или в заперти и откармливают в течение месяца. Не любого ведь можно повязать повиновением. Среди лихого народца и с узорами случаются, потому как крепостные с 18 лет поголовно ими обзаводятся». «Как тут у вас, подойдя к хрусту и передавая ему одежду терпения, поинтересовался я?» «Нормально все, Шелест», — ответил тот, кивая в сторону зверюги, жадно хрупающей косточками. «От овцы уже практически ничего не осталось. К гадалке не ходить, дай ему еще одну, сожрет и глазом не моргнет. Но я не забыл, как шел по следу обратившегося Еремы. Тот мог и лосем объесться, и кроликом быть сытым». «Как его к лошадям-то подвести? «Они и пожал плечами Хруст. «Терпень!» – позвал я, и оборотень тут же оторвался от трапезы, устремив на меня преданный взгляд. «Когда ешь, беги за нами. Но держись поодаль». «Все, Хруст, пошли к лошадям. Пора возвращаться. У меня забот в Москве выше крыши».